Марина Индиви, Ксения Лита, Международная Академия Звездец. Книга вторая. Читает Лина Ветлицкая. Тьерина. «Ненавижу тебя», — сообщила я печатной машинке. «Сама дура», — ответила та. Со стороны, конечно, могло показаться, что ругаться с артефактами — это определенная степень безумия. Но когда ты поздним вечером собираешься домой, а она не хочет тебе отдавать свеженапечатанную ведомость, в целом это не такая уж и плохая идея. Вообще-то ведомости не входили в мои служебные обязанности, но секретарь приемной комиссии заболела примерно месяц назад, когда начались приемные экзамены, и с тех пор ведомости тоже были на мне». Учитывая, что она до сих пор не выздоровела, ее подкосил троллей лишай, крайне заразный, я подозревала, что на мне эти самые экзамены и закончатся. То есть с ведомостями я до конца. До победного, то есть до последнего экзамена. К счастью, скоро они заканчиваются, и... Тьерина, у тебя проблемы. Кто еще может влететь в приемную ректора и даже не поздороваться? Ее высочество Брина, конечно. Я почти закончила, сообщила я, пытаясь вытянуть из машинки последний лист ведомости. Да иди ты, искренне сообщила машинка. Я закатила глаза. Понятия не имею кто, но кто-то же научил артефакт, принадлежащий приемной комиссии, ругаться. Точнее, общаться, как общались большинство студентов, когда не слышат преподавателей ректор, что еще больше осложняло наше взаимодействие. Потому что дракон, то есть мой непосредственный руководитель, очень не любил, когда в приёмной ругаются. А это, с позволения сказать «машинка», делала это очень громко. У нас однажды даже вышла крайне неприятная ситуация. Машинка выругалась, а ректор это услышал. «Что вы себе позволяете, Тьерина?» — сухо спросил он, шагнув ко мне из-за двери. «Это не я?» — возмутилась я. «Вы еще скажите, что это машинка». «Это машинка!» Судя по выражению лица ректора, он мне не поверил. «Что?» — переспросила я. «Вы слышали, чтобы я ругалась на рабочем месте до того, как появилась она?» Логика на него подействовала. «Что ж, в таком случае в ваши обязанности входит научить ее общаться нормально и проследить, чтобы это больше не повторилось. А может быть, проще купить нормальную для вашей приемной? – спросила я. «Мне не нужна машинка, сюда все документы приносят в готовом виде, которые требуют исключительно простейшей магической проверки и доработки, что несказанно облегчает вашу работу», — хмыкнул он. «Дополнительные расходы не входят в список моих приоритетных задач, тем более что этот артефакт заточен под работу с экзаменационными ведомостями, и вы прекрасно это знаете. А теперь, поскольку вы и так отняли у меня уйму времени, займитесь делами и перевоспитанием». Я отняла. Артуан исчез за дверью, а я выругалась, на сей раз сама, мысленно. К счастью, этого он услышать больше не мог. Я носила артефакт защиты от ментального вмешательства, который идеально подходил к моей рабочей одежде. Простая с виду бусинка на легком украшении. Ничего лишнего, ничего броского. Но с тех пор, как этот артефакт появился, дракон драконился еще сильнее обычного. Нет, у него в принципе характер был не сахар. Происхождение высокородного дракона в трусах не спрячешь. Но после появления артефакта он стал просто невыносим. Академия вызывает Тиерину. Ладонь Брины прошлась у меня перед носом так резво, что я едва успела отпрянуть. «Проблема какая?» — уточнила я. «Фабиан». Я подавила желание снова закатить глаза. За веселое празднование и закрытого в башне голова принца наказали его и принцессу. Они должны были помогать приемной комиссии все лето взамен каникул. Заниматься подготовкой к экзаменам, дежурить на них, следить за тем, чтобы никто не протащил зачарованные магические шпаргалки. И все в таком же духе. В общем, совсем не королевская работа. Плюс запоротое лето. Честно говоря, я им сочувствовала. И сочувствовала бы еще больше, если бы они с завидной регулярностью не появлялись здесь с просьбой дать им другую пару. Увы, частью наказания была именно их совместная работа, поэтому я ничего не могла поделать. А кто мог? Только ректор. Поэтому, пожалуйста, поговори с ним, тебя он послушает. А вот это что-то новенькое. С чего бы? Мне кажется, ты имеешь на него определенное влияние. Тебе кажется, даже после прохождения испытательного срока он будет с большим уважением смотреть вон на тот шкаф. Брина вздохнула, а после кивнула, подтверждая мою правоту. Да, к женщинам у него крайне снисходительное отношение. Я пожала плечами, так что прости, но... Но не к тебе мне кажется он к тебе неровно дышит я поперхнулась воздухом закашлялась это она сейчас так пошутила в нашем с ним случае неровно дышит заключается в том что ректор рьяно комментировал мои недочеты и скупо кивал когда я все делала правильно так что поговори с ним а я в долгу не останусь тебе неделя осталась сказала я «В смысле, с Фабианом. Неужели не потерпишь?» «Я его опять где-нибудь закрою», — разъярилась принцесса и вылетела из приёмной. Я же вздохнула. «Отдай ведомость по-хорошему», — сказала артефакту. «А то что?» Я взмахнула рукой и машинку потоком подкинула в воздух. Она затряслась, перевернулась. Артефакт взвыл. Листочек выпал из него и спикировал ко мне на стол, как плавно зашедший на посадку дракон. Научили магии всякий сброд, процедила машинка, когда я вернула ее на стол. "Клавиши, повыдираю с милой улыбкой, сообщила я. Не сказать, что мы хорошо сотрудничали, но кое-какое подобие отношений у нас вырисовывалось". Надеюсь, когда вернется секретарь с лишаем, то есть вернется она уже без лишая, артефакт не будет круглосуточно ей на меня жаловаться. Я аккуратно сложила листок в папку, папку убрала в стол, навела порядок. Не дай драконы, Артуан придет утром первым. Такое случалось, хотя я всегда выбегала из дома сильно заранее. Потянулась за сумкой и в этот момент пиликнул банан. Как оказалось, сообщением со Шминдера. Я не заходила туда уже дней пять после очередного эпичного сообщения, не хочу ли я принять участие в оргии с троллем, вампиром, василиском и десятью феями, заставившего меня усомниться в мужской адекватности в принципе. Так что, когда ректор оговаривал отсутствие личной жизни, мог бы, в принципе, по этому поводу не волноваться. С такими мужчинами, как мне попадались, строить личную жизнь могла захотеть только самка летающего бабуина, и то при условии длительного отсутствия самца в реале ее обитания. Если честно, я вообще собиралась Шминдер удалить, но с этой дополнительной работой из приемной комиссии все руки не доходили. Добрый день, гласило сообщение от мужчины с ником ⁇ Таинственный странник ⁇ Ники раздавала само приложение, зачастую либо смешные, либо пафосные, но этот мне понравился. Мне очень откликнулись ваши ценности и то, как вы описываете своего потенциального партнера. Дайте мне знать, если вы все еще заинтересованы во встречах. Это было самое нормальное сообщение из всех, которые я получала. Я заглянула в его анкету и обнаружила крайне лаконичное описание. «Дракон, 32 года, коллекционер. Золотые монеты разных эпох со всего мира. Бизнесмен, путешественник». Много времени провожу на работе. Мне интересна женщина, которая откликаются мои ценности, женщина с собственными увлечениями, с которой нам будет легко вместе идти по жизни. Никаких тебе меркантильные идут в зачарованный лес или у меня самый большой, гарантирую. Цитирования известных поэтов, прозаиков и современников тоже не было, равно как и мне жирное нельзя, поэтому толстых прошу не беспокоить. Даже если откинуть всю адекватность этой анкеты, я вдруг почувствовала впервые за долгое время желание ответить. И раньше, чем я успела задуматься о договоренности с ректором, написала «Добрый день, таинственный странник. Мне тоже очень близки ваши интересы. С удовольствием пообщаюсь с вами». И нажала «Отправить».